Эпилог. Я сидела в своей двухкомнатной квартирке спального района. Балкон, который выходил в тихий дворик, где каждый вечер мамочки гуляли с детьми. В спальне стояло большое трюмо, перед которым я и расположилась. Элеонора Витольдовна, баба Эля, пенсионерка-преподавательница, посвятившая всю себя науке. Мой взгляд упал на сухонькие морщинистые руки, покрытые старческими пятнами, с тусклой тонкой кожей, через которую просвечивались прожилки вен. Подняла взор и встретилась со своим отражением. Блеклый взгляд выцвевших голубых глаз, редкие седые волосы, коротко остриженные и завитые кудряшки, давно поплывший овал лица, отнявший былую красоту. Губы тонкие и невыразительные. Сетка морщин, будто вуаль, намертво прилипшая к лицу. Я смотрела, не моргая, не отводя глаз, и не могла закричать, но внутри все содрогалось от ужаса. Как я оказалась здесь? Почему? За что? Мой рот приоткрылся, и сиплый хрип вырвался из глотки, и тогда накатила волна паники. «Мама! Мама!» Крики мальчишек вырвали меня из кошмарного сна. Калиан и Лонан вбежали в комнату, запрыгнув на нашу кровать. «Ты обещала пойти в лес, а мы уже поели». «Я всю кашу съел», — похвастал Лонан. Меня чуть знобило, и волосы были мокрыми от пота. Я обняла мальчишек, целуя в щеки и лоб. Их объятия вернули меня к реальности. «Раз мама обещала, значит, идем в лес». Рассмеялась, смотря, как мои малыши возятся в кровати, мутузя друг друга. «Куда вы собрались с утра пораньше?» В комнату заглянул Элан. «Папа, мы идем гулять!» Закричал Калиан. «Найла, ты только проснулась!» Покачал головой муж. «Поешь для начала!» «А мы охотиться будем и мясо принесем!» Деловито заметил Лонан. «Весь в отца! Обо всех позаботиться!» Восхитительное, дышащее, прохладное утро ворвалось в комнату запахом луговых трав и цветущих садов. Наш дом окружали молодые, вытянувшиеся за три года саженцы плодовых деревьев, которые мы высадили с мужем, и теперь из окон открывался чудесный вид на покрытые розовыми и белыми цветами деревья. «Бегите на кухню, приготовьте маме завтрак», – выпроводил Эллан из нашей спальни малышей. Мальчишки с шумом и визгом поскакали из комнаты, а муж склонился надо мной. «Я еще не желал тебе доброго утра». Его чувственный проникновенный поцелуй прогнал остатки кошмара. Поднявшись с постели, накинула на себя удобный халат и пошлепала в ванную умываться. Наш дом был особенным. Первое время Тоины только что экскурсии не устраивали, приходя к нам поглазеть. «Как же все устроено!» Большой добротный сруб сильно отличался от их хижин. В нем даже была система обогрева. Пусть и примитивная, колодцы, которые пронизывали стены, ответвлялись от большой самой настоящей русской печи. Над ней биться мне пришлось долго, пока в Филадельфии не нашелся мастер-печник, уловивший суть требований и сделавший все по моему желанию. Поначалу он наотрез отказывался ехать к тоинам, думая, что это жуткие варвары, бродящие в шкурах по лесам. Но внушительная сумма денег пересилила страх. А потом он и вовсе не захотел возвращаться в душный пыльный мегаполис. Так и остался жить в Досане. Работы ему хватало. Из просторной кухни шли две спальни и ванная. Во дворе вырыли септик, проложили из дома трубы. Из Филадельфии привезли ванну, раковину. И предел моих желаний – унитаз. Правда, водопровод в досане проложить пока невозможно, но мы установили бочки с водой, а над раковиной повесили обычный умывальник, знакомый каждому нашему дачнику. Была у нас и баня, настоящая русская. Я исправно сушила веники для нее, и чайтан с киткуном частенько заходили к нам в гости попарить старые кости. Вспомнила, как впервые парила Эллона. Он лежал разомлённый на полке. Я же вытащила приготовленный заранее веник, плеснула воды на каменку и... Муж забежал, в чём мать родила, под мой хохот. Долго мне пришлось ему объяснять, для чего нужна эта процедура. Но теперь Эллон полюбил париться. Под домом вырыли внушительных размеров погреб, где мне на второй год мучений всё же удалось сделать ледник для хранения мяса. А еще я купила в Филадельфии ту замечательную плиту, которой пользовалась сама, когда жила там первое время. По ее подобию Тойны начали производить свои плиты, удобные и надежные. Имелась такая и у нас. Печь топили только в холода, а остальное время пользовались плитой. Также нам изготовили мебель. Жилища Тоинов очень аскетичны, а мне не хватало привычного комфорта. Шкафы, комоды, письменный и кухонный стол, а главное – кровати. У нас получился дом мечты. Добротный, удобный, красивый и самый родной. Нодин обустроил шикарную мастерскую. Сдается мне для того, чтобы я меньше бывала возле него, изводя своими идеями». Наши с Генри сбережения от продажи амнибусов, дрожжек и рессор очень пригодились для сборки моего нового зверомобиля. Мастера Филадельфии были более сведущие в мелких деталях и смогли изготовить их по моим чертежам. Даже сделали кузов. Пришлось нанимать подводу, чтобы доставить все в Досан. Но главное чудо было впереди. Двигатель, собранный по конструкции древних, запустился с первого раза. И Потапыч вполне справлялся. Зверомобиль сделал несколько неуверенных кругов по двору возле кузни. К управлению я привыкла быстро и уже через час колесила по улицам города, распугивая жителей. На основе первого зверомобиля стали делать и другие, хотя часть деталей до сих пор закупали в Филадельфии. Но у меня в наметках уже была задумка расширить мастерские Нодина и закупить туда все новинки инженерной мысли. Благо, счет наш регулярно пополнялся с продаж. Ещё я купила партию отличной пшеницы, и равнину перед досаном распахали. У индейцев уже были свои пашни, но садили они в основном кукурузу. Мне же хотелось обычного белого хлеба, булочек, пирогов. Город тоже разрастался. Сюда приехало несколько семей переселенцев из Европы. Всех подряд мы не принимали. Я опасалась повторения истории нашего мира. Но хорошие мастера нам были очень нужны. Сделали исключение для стеклодува, инженера и столера. Именно их семьи перебрались в Досан. Мне хотелось, чтобы тоины были автономны, и не приходилось закупать те или иные станки, запчасти и материалы в Америке. Не забывали мы и про пещеры Тмто обустроили их понемногу и уезжали туда на пару недель, когда уставали от суматохи города. Дети каждый раз с нетерпением ждали новой поездки, ведь там они сколько угодно могли бегать в своих вторых ипостасях. «Мои медвежонок и леопард». Именно эти звери пришли к ним. Лонан, так похожий характером на отца, был медвежонком, а непоседливый калиан – леопардом. Оборачиваться они стали в полгода после рождения. И тогда мне пришлось изрядно с ними помучиться. Представьте, ваш шестимесячный малыш лежит в колыбели, а через минуту уже скачет по полу шаловливый леопардик. С рождения звери жили с ними в одном теле. Но в год я переселила их в амулеты. Сыновья взяли от обоих нас поровну. Стать отца, мою белую кожу, черные густые волосы Эллона и мамины голубые глаза. Они вырастут красавчиками, ох и поразбивают девичьи сердца. Мама, ну давай же скорей, торопил меня Калиан, отрывая меня от мыслей. Наверное, страшный сон так подействовал. Воспоминания хлынули рекой. Не отвлекай, маму, нахмурился Элан. Лучше идите переоденьтесь. Всю одежду извели со своими обращениями. С тобой все хорошо, милая. Муж подал мне кофе, который я привезла с собой из Филадельфии. «Да, вспомнился наш первый год здесь. Рождение малышей». Эллен чмокнул меня в макушку. «Есть что вспомнить», — хохотнул он. «Навела ты тогда шороху. Помнишь, как приехала верхом на Генри после ранения, чтобы спасти Аньяди Ахтакакупа?» «Да, жаркие были денечки. У вас с ним на сегодня планы?» «Нет, пойду с вами. Хочется порезвиться с мальчишками». Мой брат остался в нашей хижине и скоро основательно ее перестроил. Старался он для красотки Кьяны, которая очаровала его с самого первого дня. Все были удивлены, но своенравная гордая пантера ответила взаимностью Генри, и сейчас у них подрастала годовалая дочь Айяна. Брат работал в мастерской у Нодина, и тот высоко ценил его смекалку и трудолюбие. Поселившись здесь, наша семья стала каким-то двигателем, который тянул Дасан вперед, к новому витку развития. Сами Туэны начали меняться. Часть молодых ребят уехали учиться в Филадельфию. Как ни крути, а безобразованных людей становление страны невозможно. У индейцев была своя письменность, и я пригласила несколько лингвистов для составления первых букварей. На заседаниях совета много рассказывало о необходимости обучения. И как ни странно, Киткун подхватил мои идеи о создании школ. При мастерских сделали небольшое ремесленное училище. Начало положено. Если тоины хотят выжить в этом мире, надо принимать новые условия. Мы интегрировали их в ту среду, к которой привыкли индейцы. Но с каждым годом прогресс все больше проникал в уклад тоинов. Даже в Ахтакакупе начались масштабные стройки. Женщины охотно брали в дома мебель и плиты. Мужчины мечтали о зверомобилях. «По моему совету, индейцы провели встречу с соседними племенами, а началось все с обычного разговора с Кенессу. Я никогда не видела никого из других племен, а Генри рассказывал, что воевали вы все вместе. Как же вышло, что союз распался?» «Он не распался», — ответил Тоин. «Существует и сейчас, но объединяемся мы только во время войн, когда избирается великий вождь, а потом все возвращаются на свои земли». Почему бы вам не наладить общение с соседями? Создайте единое государство с отдельными регионами, где будет жить каждое племя. Единый совет. Вместе вы сила. Представь только, какая большая и богатая страна получится. Тогда Кинесу мне ничего не ответил. Но потом я узнала, что к остальным племенам послали гонцов. И недавно, месяц назад, большой совет состоялся. И я не знаю, как дальше пойдет ход событий, но, думаю, он будет разительно отличаться от нашего. Быть может, скоро на картах этого мира появится большая сильная страна индейцев, которая будет славиться своими учеными, врачами, изобретателями. Уникальность стоинов может стать их преимущество перед целыми народами. Я проводила время от времени ритуалы призыва. Новые звери приходили в племя, и это станет козырем зарождающейся страны. Как бы ни кичился старый совет Ахтококупу исключительностью крови тоинов, но полукровки тоже обретали зверей. И я думаю, достаточно одного родителя-носителя гена древних, чтобы ребенок мог стать аньяде. Однако, пока это только теория, которую мы проверим со временем. А сейчас нам хватало дел в Дасане. Жена Кенесу, Таянита, когда мы собрали первый урожай пшеницы и поставили мельницу, заинтересовалась пекарским делом, быстро переняла все его секреты от наших переселенцев из Европы и скоро упростила мужа построить пекарню под ее началом. Женщина ловко организовала все дело, обучила девушек-помощниц и теперь полностью заправляла и пашнями, и мельницей, и пекарней. Кинесу ворчал, что Тайонита заразилась неугомонностью от меня. Женщины Досана переменились, стали интересоваться общественной жизнью и осваивать новые профессии. Боюсь, с моей легкой руки отсюда пойдут ростки феминизма. Впрочем, то и наценили своих подруг и всегда во всем им помогали, прислушиваясь к их советам. «Милая, ты сама не своя». Эллен взял меня за руку. «Что происходит?» Я рассказала ему о кошмаре, пальцы до сих пор подрагивали. Муж обнял меня, крепко прижав к себе. «Родная, теперь никто не сможет отнять тебя у нас. Ты сила этого мира, его вечный неугомонный двигатель. Дасан живет благодаря тебе, как и все тоины. А главное, я тебя никуда не отпущу». Хотя мне кажется, райния Анакона где-то там радуются, что однажды привели по звездному пути одну очень умную и предприимчивую старушку, которой было суждено стать моей красавицей-женой и матерью медведя и леопарда.